Глава 5. Кто бы мог подумать, что его первое посещение библиотеки в доме Фолкстоунов приведёт к таким неприятным объяснениям с графом. А сначала всё так замечательно складывалось. Поездка в замок Фолкстоунов казалась Мэрику лучом, что с ним происходило за последние 10 лет. Теперь же, судя по всему, ему предстоит пережить худшее, что вообще случалось в его жизни. Мэрик расправил плечи и всем своим видом показал, что готов держать ответ. Ему вдруг вспомнилось пословица: "Дураком родился дураком и помрёшь". Кто бы мог подумать, что такое может случиться именно с ним? Если бы на месте Элексбург оказалась та самая молодая вдова, которую он решил поцеловать в начале, ничего страшного бы не вышло. Даже в случае скандала ему легко удалось бы загладить свою вину. Да Теперь ему придётся расплачиваться за все свои грехи. Мэрику много раз удавалось выйти сухим из воды после связей с молодыми вдовами и даже замужними женщинами. По иронии судьбы возмездие настигло Мэрика именно теперь, когда он не сделал ничего предусудительного. Ведь всё было абсолютно невинно, но со стороны это выглядело более чем двусмысленно. Леди Элекс была одета в пеньюар, наброшенный на ночную рубашку. Сам Мэрик снял камзол, из-за катал рукава. Была глубокая ночь. К тому же, они сидели в опасной близости к друг к другу. Но самой весомой уликой против Мэрика было это проклятое пари, которое он заключил с Рэдфельдом. По правде говоря, если бы в библиотеку не вошли Рэдфельд с графом Фолкстоуном, Мэрик действительно поцеловал бы Эликсбург и тем самым выиграл бы это чёртово пари. Вы пытались поцеловать мою дочь, ледяным тоном проговорил граф Фолкстоун. «Вот именно. Я только попытался это сделать и не успел выполнить своих намерений». Не менее холодно, — ответил Мэрик. Его фраза и его тон очень не понравились Фолькстоуну. «Не важно, что вы здесь делали, в этой библиотеке. Пытались превратить серебро в золото или целовались?» — заметил граф. «Важно то, что вы вообще были с ней наедине поздней ночью». «Но согласитесь, сэр...» Библиотека не подходящее место для любовных интрижек, запротестовал мэррик. И тут же осёкся, вспомнив, как несколько недель назад он занимался любовью с миссис Денейбл после бала в библиотеке дома Ролансов. Хорошо ещё, что Ретфельд такой осторожный и предусмотрительный. У него очень чуткое сердце, продолжал между тем граф Фолькстоун. Если у него вообще есть сердце, подумал мэррик. Но не озвучил своих мыслей, а лишь удивлённо поднял брови. Мэрик был абсолютно уверен, что Рэтфилд подстроил всё это с самого начала. Этот подлый поступок Арчибальда Рэтфилда был недостоин настоящего мужчины. Но рассказывать о своих подозрениях графу было бессмысленно. Более того, это могло только усугубить создавшееся положение. На месте леди Эликс могла оказаться любая девушка, сказал Мэрик. Случилось так, что ваша дочь уже находилась в библиотеке и работала, когда я вошёл. Она ни в чём не виновата. Да, не спорю. Главная вина за случившееся лежит на вас. Но это не значит, что моя дочь невинная жертва. Она должна была покинуть библиотеку точь-в-точь же, как только вы вошли. Фолксон задумался. Взгляд его тёмных глаз пронизывал Мэрико насквозь. Эликс всегда была не такой, как все девушки. Она и слышать не хотела о браке. Но я считаю, что замужество пошло бы ей на пользу. Мэрик представил, как возмутилась бы Элекс, если бы услышала такое от своего отца. Элекс непременно нужно выйти замуж, продолжал между тем граф. Сердце Мэрика сжалось от ужаса. После того, что произошло сегодняшней ночью, граф вполне мог потребовать от Мэрика жениться на Элекс. Только он выпрямился и строго посмотрел на Мэрика. Думаю, вы и сами понимаете, что настоящий джентльмен в данной ситуации обязательно женился бы на скомпрометированной им девушке, снова заговорил граф Фолькстоун. Но, по правде говоря, вы не подходящая партия для моей дочери, кем бы ни был ваш отец. Ваша репутация ниже всякой критики. Вы самый настоящий распутник и возмутитель спокойствия. И потому у меня есть к вам предложение. Вы должны сделать мою дочь королевой сезона. Мэрик удивлённо посмотрел на Фолкстоуна. "Сэр, но ведь уже июнь", проговорил Мэрик. "До окончания сезона осталось всего 6 недель, и я не думаю, что у вас нет выбора. Если не сможете сделать так, как я сказал, вам придётся на нижнейнице", отрезал Фолкстоун. "Если вы думаете, что я о вас ничего не знаю, то ошибаетесь. Я много наслышан о ваших похождениях, и мне не трудно догадаться, как вам дорога свобода". чтобы продолжать беспутный образ жизни, заключать пари и заниматься разными безобразиями. Вы ни за что на свете не захотите связать себя по рукам и ногам этим браком. И потому вы сделаете всё, чтобы этого избежать. В одном наши желания совпадают. Мы оба больше всего не хотим этого брака. Я не доверяю вам, что бы там не говорил Джейми о вашем благородстве и прочих достоинствах. «Мой сын слишком доверчивый человек и привык видеть в людях только хорошее». Мэрик пропустил не ему ушей колкость графа. «Сэр, но я боюсь, что все мои друзья недостойны руки вашей дочери», — проговорил он. «Но здесь много других джентльменов, достойных руки моей дочери», — возразил граф. «Вы хорошо сходите с людьми, когда вам это выгодно, Сент-Магнус. Постарайтесь и сейчас наладить с ними отношения. Здесь нечего обсуждать». «За оставшуюся часть сезона вы должны будете привлечь внимание достойных джентльменов к моей дочери. Или вам придется распрощаться с вашей свободой». Дверь распахнулась. В комнату вошли Арчибальд Редфильд, несколько минут назад незаметно выскользнувший за дверь и наскоро одетая леди Фолькстоун. «Я привел сюда вашу жену», — печально проговорил Редфильд. С первого взгляда было понятно, что печаль его напускная. Именно в таких ситуациях женщины действуют благоразумнее мужчин. Мэрик недоумевал, как такой проницательный человек, как граф Фолькстоун, мог не замечать притворства этого лицемера под лица Редфилда. Леди Фолькстоун подошла к мужу и потребовала объяснений. Граф Фолькстоун не замедлил их дать. Внимательно выслушав рассказ мужа, леди Фолькстоун задумчиво взглянула на Мэрика. "Значит, вы хотите жениться на моей дочери?" спросила она. Я правильно поняла? Совсем не обязательно, миледи, вежливо ответил Мэрик. Надеюсь, мне удастся найти для леди Эликс более подходящего мужа, чем я. Леди Фолкстон невесело рассмеялась. Это вряд ли. Ещё никому не удавалось найти Эликс подходящего мужа. Не думаю, что это удастся вам. Мы пытались сделать это на протяжении нескольких лет, но раз за разом терпели неудачу. Когда я говорю мы то и не имею в виду не только нашу семью, но и наших родных. Её совершенно не интересуют желания семьи. После того случая с виконтом Мендли всё, чего она хочет, это жить в глуши и заниматься своими моноскриптами. Так почему бы вам не оставить её в покое, подумал Мэрик, с неприязнью посмотрев на Леди Фолкстоун. Он сам удивился тому возмущению, которое вызвали у него родственники Эликс. Какого чёрта им от неё нужно? И что Фолькстоуннав достаточно денег, чтобы содержать одну незамужнюю дочь. Ах, эта история с виконтом Мендли, с напускным сочувствием проговорил Рэдфилд, всё это время простоявший в дверях. Это действительно была очень удачная партия для Эликс. Как жаль, что всё так получилось. Удачная партия? Очень в этом сомневаюсь, насмешливо сказал Мэрик. Виконту Мендли нужна не жена, а бесплатная горничная для трёх его дочерей. Мэрик неплохо знал Виконта Мэндли. Тот был умен и в свои сорок лет не утратил мужской привлекательности. Но весь Лондон знал о невероятной скупости Мэндли. Но что плохого в том, что человек бережлив. Не все привыкли разбрасывать деньги направо и налево, парировал Редфельд. И тут Мэрик кое о чем вспомнил. Сегодня ночью он сможет устроить одно выгодное дело. Молодой человек повернулся к Редфельду и смерил его тяжелым взглядом. Сам Мэрик в данный момент не мог ничем облегчить свою участь, но он мог обратиться за помощью к своему другу Эшу. Сент-Маднес поднялся и подошёл к леди Фолкстоун. "Поверьте, я сделаю всё, чтобы репутация леди Алекс не пострадала из-за этого глупого пари", проговорил он. С этими словами Мэрик наклонился и учтиво поцеловал её руку. "Надеюсь, вы меня простите. Должен сказать, что я с нетерпением буду ждать завтрашней встречи с леди Алекс". Мэрик подошёл к двери, где стоял Рэдфилд. Приблизившись к Корчубальду, Мэрик прошептал: "Вы должны мне за проигранное пари". Мэрик нашёл Эша и Риардана в пустой бильярдной. Взяв со столика пачку однофунтовых купюр, Сент-Магнус протянул её своим друзьям: "Это ваша часть выигрыша". Эш удивлённо посмотрел на него. "Значит, ты опередил Рэдфилда? Но как тебе это удалось?" спросил он. Мэрик довольно ухмыльнулся. Я поцеловал руку леди Фолкстоун на его глазах. Эш с облегчением вздохнул и улыбнулся Мэрико, забирая у него свою часть выигрыша. Ратсэл всё обдумал заранее, заметил Эш. После того, как ты вышел из комнаты, он похвастался, что знает одну леди, которая зачистила библиотеку по ночам в последнее время. Неужели он настолько подлый, что назвал здесь её имя? Возмущение проговорил Мэри. Фолкстоуны были уверены, что никто, кроме него и Рэдфилда, не знает, кого именно застали с ними в библиотеке ночью. "Нет, он не называл имён", покачав головой, проговорил Эш. Мэрик удовлетворённо кивнул. "Это хорошо". Внезапно ему в голову пришла мысль: смог бы он выиграть пари, если бы в библиотеку не вошли граф Фолкстоун и Рэдфилд. Разрешила бы леди Элек себя поцеловать или нет? Но я догадался, что тебя застали в библиотеке именно с леди Элек. Иначе туда не пришла бы леди Фолькстоун. Бедняга Джейми. Представляю, как он расстроится, когда обо всем узнает. Понизив голос, с сочувствием проговорил Эш. — Не волнуйся, Джейми ничего не узнает. Успокоил его Мэрик. — Значит, скоро ты пригласишь нас на свою свадьбу? Заплетающимся языком произнес Риордан, протягивая Мэрику свою фляжку. Мэрик покачал головой, и Риордан сунул фляжку в карман. Надеюсь, что никакой свадьбы не будет, возразил Мэрик и рассказал Риордану и Эшу о решении графа не придавать пришествие библиотеки Огласки и о своём обещании сделаться леди Элекс королевой сезона. Так значит, ты теперь официально становишься дамским угодником, человеком, чей статус и благосостояние напрямую зависят от его способности угодить леди, заключил Риордан. В Италии это тоже практикуется. Правда, обычно его подбирает муж для своей жены. А в нашем случае дамского угодника для леди Эликс подобрал собственный отец. Наверное, ему не терпится выдать ее замуж. «Не думаю, что в данном случае уместно трепать об этом языком», — заметил Мэрик. Его раздражала болтовня Риордана. Судя по всему, он собирался прочесть им с Эшем очередную лекцию об итальянской культуре. «Помнишь ты, ночь в Оксфорде?» Когда мы решили создать общество дамских угодников, с улыбкой проговорил Эш. Мэри кивнул и мысленно перенёсся в то далёкое время. Они тогда были глупы и наивны. Их манил мир любви и флирта. Им грезили с прекрасными женщинами романтические ухаживания и жаркие ночи любви. Кажется, я стал дамским угодником задолго до сегодняшней ночи, со вздохом констатировал Мэри. Но жизнь, посвящённая только любви и флирту, оказалась не столь привлекательной и интересной, как им грезилось в той студенческой таверне. Все уже смирились с фактом, что они младшие сыновья и в будущем не получат богатого наследства. То, как сложится в дальнейшем их жизнь, зависит только от них самих. За прошедшие годы они заработали себе репутацию лучших покорителей женских сердец во всём Лондоне. Не расстраивайся. Вдруг стало тишать его Эш. В отличие от мутных глаз Риардана, взгляд Эша был вполне трезвым и осмысленным. Мы все продали себя, каждый по-своему. Так чем твой брак по расчёту с этой Элекс хуже? Наша жизнь и не могла сложиться иначе. У меня нет времени на отвлечённые рассуждения. Мне нужно как можно скорее найти жениха для невесты, которую мне навязали, отчувствовал Самерик. И боже сохрани, чтобы эта невеста когда-нибудь стала моей, подумал он. вышел в тёмную прихожую и направился в свою комнату. Мэрик не был создан для семьи и брака. Его отец уже давно это понял. Внезапно Мэрику вспомнилось, каким внутренним светом озарилось лицо Эликс во время их обсуждения манускрипта. Да уж, поистине сегодняшняя ночь была полна сюрпризов. Он никогда бы не подумал, что работа над древним документом может так его заинтересовать. Он так увлёкся переводом этого манускрипта, что он на какой-то момент даже забыл о глупом пари, которое заключил. Но для блага Элекс он не имеет права ею влечься. Для девушки вроде неё связь с ним будет губительна. У него просто ужасная репутация. Между тем, Арчибальд Рэдфилд в одиночестве пил бренди в своей комнате. Прежде всего, он выпил за то, чтобы Сент-Магнус к рассвету покинул дом Фолькстонов. Арчибальд не сомневался, что так и произойдёт. Мужчинам вроде Мэрика неведомо понятие чести. Сент-Магнус постарается сбежать отсюда как можно скорее. Ведь после того, что произошло, его могут принудить жениться на Эликс, тем самым связав его по рукам и ногам. Мэрик на это ни за что не пойдёт. Унесёт ноги от дома Фолкстоунов, и тогда путь к сердцу Эликс для Арчибальда будет свободен. Да и родители Эликс теперь будут к нему более благосклонны, ведь это он спас их дочь от позора. Мэрик мог не только соблазнить Эликс, но ещё и распространить о ней грязные слухи. Теперь граф Фолькстон попытается выдать Эликс замуж при первой же возможности, даже если жених, как например, Рэдфилд, не будет занимать привилегированного положения в обществе. Что касается Арчибальда, то Фолькстон постарается выдать за него Эликс хотя бы в знак благодарности. На сегодняшний момент всё складывалось просто отлично. Конечно же, сам Рэдфилд не мог заставить Элекс выйти за него замуж. Зато это может сделать её отец. Вы не можете заставить меня выйти замуж против моего желания, твёрдо проговорила Элекс, спокойно встретив взгляд отца. Глаза графа Фолькстоуна сверкали. Отец поставил Мэрику условие: либо он найдёт для неё жениха, либо женится на ней сам. "Ошибаешься, моя дорогая. Я могу заставить тебя сделать это". И заставлю. Мы и так слишком долго терпели твоё упрямство, твёрдо сказал граф. Её упрямство Элекс начинало сердиться по-настоящему. Но почему в семье её никто не желает понять? Моя работа для меня очень важна. Документы, которые я перевожу, касаются не только истории Кента, но и истории наших предков. Но вы почему-то считаете важным только то, что касается Джейми и его работы. Перевод всех этих древних манускриптов неподходящее занятие для девушки. Ни один мужчина не возьмёт в жёны женщину, которой больше интересует история, чем он сам. Граф Фолькстон поднялся со стула. "Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Ты думаешь, как избежать этой участи. Ты уже заранее уверена, что тебе не понравится ни один жених, которого для тебя найдёт лорд Сент-Магнус. Но учти, я перестану тебя содержать. И тогда ты узнаешь, Как тяжело приходится женщинам без мужской поддержки. По правде говоря, отец был абсолютно прав. Она не собиралась замуж и намерена отвергнуть любого претендента на свою руку и сердце. Но угрозы отца испугали её. Он действительно мог с ней так поступить. На этот раз он был по-настоящему рассержен. Я поеду в Лондон после того, как окончится бал, сказала она наконец. И пробуду там до конца сезона, но одна, а не с лордом Сент-Магнусом. Элекс надеялась, что это хоть на время успокоит отца. "Нет", с тяжёлым вздохом проговорил граф Фолькстоун. "Ты уже не раз жила в Лондоне во время сезона, и у тебя был шанс найти себе достойного жениха, но ты им не воспользовалась. В конце концов, то, что я тебе предлагаю, не так уж и плохо. Сент-Маднус известный человек в свете. Он обаятелен, любит риск, но при этом ведёт себя благоразумно и всегда может вовремя остановиться". И если он будет рядом, окружающие станут смотреть на тебя совершенно по-другому. С ним ты будешь выглядеть привлекательнее. Не волнуйся, в его планы не входит на тебе жениться. Так что ты сможешь спокойно, не опасаясь последствий, использовать его в своих интересах, а потом навсегда с ним расстаться. Элекс бросила отчаянный взгляд на мать, но леди Фолкстоун лишь покачала головой. Мы с твоим отцом придумали этот план вместе. сказала она, не оставив дочери никакой надежды. Эликс подумала, что, может быть, ей поможет Джейми, брат всегда приходил ей на помощь. Он сможет рассказать родителям несколько со... Он сможет рассказать родителям несколько скандальных историй с участием Мэрика, и тогда они сделают всё, чтобы он держался от Эликс подальше. И ещё одно, продолжал отец. Мы ничего не должны говорить об этом Джейми. Это станет для него тяжёлым ударом. ведь Сент-Магнус — его друг, мы решили вообще никому не говорить об этом происшествии. Таким образом, на помощь Джейми рассчитывать не стоило. Теперь ее единственной надеждой был сам Сент-Магнус. Судя по всему, он, как и она, не в восторге от этого плана».